17. -е. Чтобы, как выразился один из представителей издательства нью не крутить зря колеса, группа Клауберга должна была добраться до Стокгольма самолетом и лишь в Стокгольме занять места в подготовленном ей автофургоне, тщательно осмотренном и опробованном Юджином Россом. Автофургон еще неделю назад пошел в Швецию морем в трюме теплохода. Но и самолетом они летели почему-то не прямо до Стокгольма, а с посадкой и ночевкой в Брюсселе. Никто в группе не мог понять, зачем это, но Клауберг ответил коротко «Так надо». В брюссельском аэропорту был обычный людской водоворот, люди всех цветов кожи, говорящие на самых разнообразных языках мира, одетые порой в самые невероятные одежды, в пестрых бурнусах, с перьями на головах, в юбкоподобных саронгах вместо брюк все это шумело, галдело, спешило, куда-то устремлялось. «В одной из стеклянных галерей Клауберг задержался. Минутку, господа!» Группа остановилась. Клауберг смотрел на стоявший близ галереи реактивный самолет с опознавательной надписью «СССР» в Москву, — добавил он. «Туда же, куда в конце концов прибудем и мы». К самолету тянулась вереница пассажиров. первой шла негритянка могучего сложения, сверкающей улыбкой. «Я ее знаю», — сказала мисс Браун. «Звезда ночных нью-йоркских кабаков, эротические песенки, феноменальный секс». В одном из наших журналов писали, что самая бесплодная пара, испробовавшая все виды лечения – У наимоднейших врачей и уже окончательно отчаявшаяся и та после посещения кабачка, где выступает эта черная леди, способна зачать и родить ребенка. — Разве русским это тоже так необходимо? — спросил Сабуров. Очевидно, — мисс Браун шевельнула плечом, — они охотно ангажируют подобных ей. Сабуров удивленно смотрел на то, как пестрая людская вереница поднималась по трапу, неторопливо втягивалась в дверцу самолета. Тогда, следовательно, сказал он, те четыре нестриженных молодца с постными мордами гомосексуалистов и с гитарами на ремнях тоже в Москву? Конечно. ответил Клауберг. Отсюда до самой Москвы посадок у этого самолета не будет. Так сказать, наведение мостов, сеньор Карадонна. Свободный диалог Запада с Востоком. Кто кого. Или они нас, своими скрипачками и пианистами, или мы их нашими секс-бомбами. Человек всегда останется человеком. Природа в нем сильнее привнесенного... идеологической обработкой, инстинкт самца, инстинкт самки, господин Клауберг. Голубые глаза мисс Браун смотрели на него сукоризной. «Пардон», — сказал Клауберг и двинулся дальше. Остановилась группа в старом солидном гранд-отеле с большими комнатами, в меру скрипучими для колорита полами, с прекрасным полотняным бельем. Клауберг сказал, чтобы его не искали, в Брюсселе у него важные дела, пусть каждый, как хочет, так собой и располагает. Отлет в Стокгольм завтра в девять пятнадцать утра. Юджин Росс объявил, что он тоже исчезнет довольно надолго. В бельгийской столице превосходные оружейные магазины. Он обожает оружие, это его хобби, и он потолкается возле витрин с пистолетами. Сабуров в Бельгии бывал проездами. Брюссель видел мельком и решила смотреть его на этот раз поосновательней. Порция Браун, напротив, бывала здесь много раз, и если сеньорка Радонна не возражает. Она готова показать ему все известные ей брюссельские достопримечательности. Сабуров не возражал. Общаясь с этой миловидной и неглупой молодой американкой в Лондоне, он уже стал к ней привыкать, и ее общество, врать тут нечего, доставляло ему удовольствие. Они походили вдвоем по улицам, заглянули в один-два музея, Поговорили об искусстве. Прежде у них уже было немало разных разговоров, но без особой откровенности, без того, чтобы кто-то из них открыл другому душу. На этот раз, когда к исходу дня они забрели в тихий, уютный ресторанчик в боковой улице, и Сабуров заказал бутылочку вина, мисс Браун, после нескольких глотков вдруг разошлась. Сеньор Карадон, — заговорила она, закуривая сигарету, — я видела, с каким интересом и удивлением вы смотрели на ту толпу, которая отправлялась сегодня в Россию. — В известной мере я догадываюсь о ходе ваших мыслей. У наших западных людей, которые не занимаются специально изучением советской России, о ней самое превратное представление. Через ваши руки прошла уйма печатного материала за эти месяцы, и все же России вы не знаете. Материальчики, виденные вами до крайности, противоречивы и откровенно противоположны. Где правда, где ложь, невозможно определить. Как ни странно, а лжи человек поверит скорее, чем правде. Удивлены? Пожалуйста, объясню. Дети сказкам верят безоговорочно. В том, что, возможно, девочка в дюйм ростом не усомнится ни один нормальный ребенок, но никто из них, из нормальных детишек, не верит в то, что если не мыть руки перед едой, то заболеешь желудком. Хотя в первом случае... Абсолютная ложь во втором неприложная истина. У большинства западных людей ребячье представление о России. Там где неслыханные эксперименты, там все не так как у нас, там власть рабочих и крестьян, там почти как на Марсе из фантастических романов. Золотой век. Все учатся, все благоденствуют и так далее и тому подобное. И в это с восточными ветрами, долетающие до нас. Наши люди верят, как дети, в сказку безоговорочно. Усилия западного пропагандистского аппарата противопоставить всему этому подлинную правду часто бывают тщетными. Нам не верят. А, говорят, понятно, антикоммунизм, холодная война – Капиталисты, где завидуют успехом русских, и брешут на них, что попало. Даже вот и вы, дорогой сеньор, живой пример этому. Слушайте, там все уже не так, как вам думается. Мы пробили стену с огромным трудом, неимоверными усилиями, но пробили. Кто мы? – спросил Сабуров, глядя. в голубые глаза мисс Браун. Клауберг давно сказал ему под строжайшим секретом, что дама эта, в чем нет никакого сомнения, сотрудничает в Центральном разведывательном управлении Соединенных Штатов. «Кто?» Порция Браун покрутила бокальчик с вином в своих красивых пальцах. «Весь свободный мир». «Общими усилиями мы, это и я, и вы, и ваш друг Клаудерг». «Ну, лично я в этом смысле не делал ничего, мисс Браун. Никакой стены не пробивал, жил, как вы знаете, двадцать с лишним лет на тихом берегу теплого моря, и только...» «Жаль, сеньор Радонна, а надо, надо делать». Иначе в вашей тихой жизни однажды придет конец. Она отпила еще несколько глотков. Я, например, делаю это, пробиваю стену уже лет семнадцать, с тех пор, как окончила русское отделение университета. А для чего вам понадобилось именно русское отделение? Да потому что я сама... Наполовину русская. Моя мать была русской. Ее подростком увезли из России родители, которые бежали от большевиков. Она была внучкой очень богатого человека. У него в России было несколько сахарных заводов и еще что-то весьма доходное, а ее отец управлял в Москве банком. Но это к слову, к слову. Я должна завершить свою мысль. брешь говорю пробита фронт русских ослаблен надо развивать успех существует весьма стройная программа демонтажа коммунизма их советского общества это прежде всего духовный мир наше воздействие на него мы идем по трем линиям Первая. старики Старшее поколение. На них воздействуем религией. К концу жизни человек невольно задумывается над тем, что ждет его там. Там, она указала пальцем в потолок. Установлено, что даже тот, кто в молодости, в возрасте, когда он полон сил, был отчаянным атеистом, на склоне лет испытывает робость перед грядущей неизвестностью, и вполне способен принять идею высшего начала. Число верующих растет. Мне известно, например, что в такой просвещенной области, которая находится под боком и под прямым воздействием столицы, в Московской, по-церковному крестят каждого шестого новорожденного. До войны не крестили и пятидесятого. Сабуров слушал с большим интересом. Полгода изучал он в Лондоне советскую Россию, советскую действительность. Много в ней было для него неясного, противоречивого и вместе с тем интересного, привлекающего. Как ни говори, Родина. И он готов слушать о ней все новые и новые рассказы. Они не наскучивают, не надоедают. Второе, среднее поколение, продолжала мисс Браун, это так называемые взрослые. В последние годы они стали неплохо зарабатывать благодаря усилиям их правительства. У них завелись свободные деньги через все возможные каналы, через наше радио, через обменные Иллюстрированные издания, и особенно через кино с его картинами великосветской жизни мы пробуждаем в них тягу к комфорту. Приобретательству всячески насаждаем культ вещей, покупок, накопительства. Мы убеждены, что так они отойдут от общественных проблем и интересов. Утратят дух коллективизма, который делает их сильными. неуязвимыми. Их заработков им покажется мало. Они захотят иметь больше и встанут на путь хищений. Это есть уже и сейчас. Вы читали их прессу и вы видели на страницах их газет «Бесконечное сетование» по поводу хищений. «Хищники, хищники, хищники, всюду хищники». А сколько примеров хищничества не попадает в печать? Я вижу, вы заслушались. Интересно? Да, очень. Прошу вас, я только хотел бы, чтобы вы объяснили, почему этого не было раньше. Ну, я же сказала вам, наша работа не пропадает напрасно. Нет, я хочу знать, почему не было вот этих безудержных хищений, Ну, во-первых, скажем, до войны не было перед глазами таких соблазнительных примеров. Каждый, живущий непосредством, вызывал по меньшей мере общественное недоумение. Во-вторых, многое держалось и на драконовских сталинских строгостях. Вы знаете, что за килограмм украденного в поле гороха могли судить и дать человеку десять лет тюрьмы. А если человек не крал этого килограмма, то его не судили и не давали ему десять лет. Это их пропагандистский контрвопрос, сеньор Карадонно. Я это уже слышала. Пойдем дальше. А молодежи, так сказать, О третий? И самой главной линии, по какой демонтируется их общество. Молодежь. Тут богатейшая почва для нашего посева. Молодой ум так уж устроен, что он протестует против всего, что ограничивает его порывы. И если его поманить возможностью полного. «Освобождение от каких-либо ограничений, от каких-либо обязанностей, скажем, перед обществом, перед взрослыми, перед родителями, от какой-либо морали, он ваш, сеньорка Радонна». Так поступил Гитлер, отбросив с дороги молодых мешавшие ему библейские заповеди, например, «Не убий. Так поступил Мао Цзэдун, двинув толпы мальчишек на разгром партии китайских коммунистов, воодушевив неспровергателей тем, что развенчал авторитеты взрослых. И мальчишки, дескать, могут теперь плевать в лицо старикам. Такие возможности очень возбуждают и взвинчивают молодых. Кстати, так было и в вашей дорогой Италии, когда к власти шел Муссолини. Молодые парни, освобожденные от ответственности перед моралью, перед обществом, растоптали вашу демократию. Сабуров согласно кивнул. Он хотел было добавить, что молодые парни в Италии снова... бесчинствует в больших городах, но мисс Браун положила свою теплую ладонь на его руку, обождите, мол, дайте закончить, и продолжала. Хотя это и очень трудно, и сфера нашего воздействия ограничивается главным образом Москвой, Ленинградом, еще двумя-тремя городами, но мы, сеньорка Радонна, работаем. Работаем и работаем. Кое-что удается. Брожение умов в университете. Подпольные журналы, листовки. Полное сокрушение прежних кумиров и авторитетов. Доблесть в дерзости. И эти вот дивы, которых мы видели в здешнем аэропорту, умеющие трясти бедрами на эстраде, Одно из наших оружий. Клаубер груб, но по существу он прав. Они сексуализируют атмосферу у русских, уводят молодых людей от общественных интересов в мир сугубо личный, ольковный. А это и требуется. Так ослабнет комсомол. Формальность превратятся их собрания, их политическая учеба, все будет только для видимости, для декорума, за которым пойдет личная, сексуальная, освобожденная от обязательств в жизнь, а тогда среди равнодушных, безразличных к общественному, которые не будут ничему мешать, возможным станет постепенное продвижение. к руководству в различных ведущих организациях таких людей, которым больше по душе строй западный, а не советский, не коммунистический. Это процесс неторопливый, кропотливый, но пока единственно возможный, имею в виду Россию. с некоторыми другими социалистическими странами будет, думаю, легче. Уже несколько лет в некоторых из них идет экспериментальная работа. В ближайшие годы покажут, что из нее получится. Если успех, то справимся и с Россией. О, Боже, скорее бы. Значит, то, что не удалось Западу в девятнадцатом-двадцатых годах, с опозданием на полвека, но будет осуществлено? Значит, это уже близко? О нет, не так близко, не обольщайтесь. Россия еще полна фанатиков. Это и старые, и средние, к сожалению, и молодые. Они ничего не уступят. Ни... Религии ни накопительством, ничем этим их не взять, возможно, одно – компрометации таких в глазах широкого народа. Со многими удалось покончить тем, что их объявили сталинистами, взяв для этого термин, остроумно придуманный в свое время господином Троцким. А на самом-то деле они сталинисты или нет? И что это такое? И в чем тут криминал быть сталинистом? Разве сам Сталин не был марксистом, революционером, большевиком? Во всей писанине по этому поводу я толком так и не разобрался. Но какое это имеет значение, сеньорка Радонна? Сталинист, не сталинист, важно, что с помощью этого термина он скомпрометирован. «Нет-нет, мне важно понять, мисс Браун, вы специалист, кремленолог, вы должны знать, что у сталинистов своя особая программа? Она противоречит общей программе большевиков? Чудак вы, честное слово. Это мы, мы их так назвали». Точнее, повторяю, господин Троцкий, и дело совсем не в сущности слова, а в возможности. В возможности бить их этим словом. Но сейчас сделавший свое дело термин почти не работает. Он имел известный и немалый успех лишь поначалу, сгоряча, пока они не полистали труды господина Троцкого. теперь отыскиваем другое другое очень хорошо действует скажем термин прямолинейность их идейных и убежденных людей мы рекомендуем обвинять в прямолинейности не сразу человек поймет что это такое а термин тем временем на него воздействует в наш просвещенный век век кибернетики таких умных разумных физиков и вдруг некто прямо линейный это же ужас можете считать что с общественных счетов прямолинейщик уже сброшен хорошо звучит слово догматик оно ассоциируется со средневековыми богословами которые всякого инакомыслящего могли объявить «еретиком» и «сжечь на костре», «консерватор», рутенер. все это термины работающие. Такие термины полезны применять к популярным писателям, художникам, композиторам, ученым, артистам, режиссерам кино и театра, ко всем тем из них, которые, несмотря на то, что они уже зачислены в «сталинисты», продолжают упорствовать, продолжают осуществлять то, что у них называется принципом партийности в искусстве, работают по своему знаменитому методу социалистического реализма. Они пока еще властители дум в широком народе. Они определяют духовный мир людей, и против них все средства хороши. Мисс Браун вновь закурила, пустила дым в расписанный веселыми цветочками потолок. «Как-то я читала произведение одного молодого советского прозаика», — заговорила она вновь. «Конечно, издававшегося за рубежом под псевдонимом. Кстати, именно я отыскала его в Москве, и я же отвезла его рукопись в Лондон, так вот». Он очень остроумно в своем произведении использовал имена двух из наиболее упорных партийных писателей. Их именами он назвал тайных агентов советской госбезопасности. Представляете, как будут смеяться русские слушатели, когда услышат это по BBC или по «Голосу Америки» два популярных, партийных, ортодоксальных И вульгарные филеры. Господин Виктор Зорза из Гардин прекрасно владеет умением поставить под сомнение большевистскую репутацию. А в одном советском писателе, неприятнейшем из неприятных, он написал так, что в сталинские времена его оба после писаний господина Зорза непременно отправили в Сибирь намеками. И полунамеками господин зорза изобразил его таким хитроумным, так тонко маскирующимся контрреволюционером, что второго и найти трудно. Ну и что с ним было? С тем писателем? Да ничего, держится. Это значит, что надо еще и еще наносить удары. У вас в Италии есть некто сеньор Спада? Бенито? Да, вы его знаете? Как человека, который каждое лето приезжает купаться на то побережье, где я живу, но он марксист, говорят. Господин Троцкий тоже называл себя марксистом. Так вот, господин Спада, я слежу за мировой прессой, в последние годы стал подписывать по вопросам советской литературы. Очень успешно работает. В необходимом нам ключе, хотя личных контактов с ним мы не имеем. Он состоит в партии коммунистов. Это известно. И это превосходно. Выступление коммуниста, направленное против Советского Союза. Цены нет таким выступлением. А чем же можно объяснить, что... Коммунист идет против коммунистов. Обычно объясняется это тем, что такой коммунист никакой не коммунист, а просто формально состоит в партии коммунистов. Вы не знаете историю революционного движения в России. А я знаю. У социалистов-революционеров был в их Центральном комитете Некто Азеф, Евно Азеф. Не слыхали? Нет, конечно, понимаем. Так он служил в царской охранке. А у большевиков в Центральном комитете был некто Малиновский из рабочих. Они его в депутаты Государственной Думы выставляли, настолько ему верили. Так он тоже служил в охранке. Ну, Боже мой, чему вы удивляетесь? А где их нет, предателей? Но сеньор Спада может и не быть агентом никаких охранок. Он просто человек другого политического вероисповедания озабрел в чужую ему среду. «Я вас не утомила. Здесь душновато, непопросительно мороженого». «Мороженого можно, но не потому, что вы меня утомили, я весь внимание. Вы правы, чтение того, что пишут о России, и в самой России способно запутать человека. У меня, например, вот такая голова», — Сабуров показал руками, насколько его голова распухла, — «а ясности нет. Все противоречиво, все противоположно». И те правы, и эти, и где же истина? Кто скажет? Она в вине, как говорили древние. За ваше здоровье, сеньор Карадонна, надеюсь, что личное знакомство с Россией совсем не с той, которую вы знали во время войны, с другой, поможет вам определиться. Клауберг в этот час пребывал в другом ресторане, в Брюсселе, вдвоем с таким же, как он сам, плотным седым человеком, лицо которого было исполосовано складками резких морщин. Никакой разведки, никакого шпионажа – это главное условие, поставленное нам в Лондоне, говорил ему Клауберг, потягивая пиво. «Мало ли, что они там болтают, Клауберг, мало ли что!» Когда собеседник Клауберга говорил, на скулах его ходили под кожей большие бугристые желваки. «Может быть, вы думаете, мой друг, что мы вас вытаскивали из Мадрида для увеселительной прогулки в Москву? Никаких разведок и никакого шпионства». И не требуется, но и работать вслепую, подобно роботу на этих англоамериканцев, настоящий немец не должен, не имеет права. Мы им будем помогать ровно настолько, насколько это выгодно нам, и до тех пор, пока наконец нужда в них для нас отпадет. Раз вы туда едете, Клауберг, вы обязаны установить кое-какие контакты. Контакты. Понимаете? И только. Ваше дело убедиться, есть ли там те, на кого мы надеемся. Существуют ли они? Времени с тех пор, когда мы с ними общались, прошло все-таки припорядочно. Событий всяческих в мире произошло предостаточно, а люди смертны... И так далее. Словом, посмотрите, есть ли они, а если есть, то надо напомнить им об их долге. И только-то. Не так уж и много, согласитесь, Клауберг, совсем немного. Клауберг молчал. — Кстати, — продолжал его собеседник, — настоящий человек в вашей группе. Вы один. Карадонно русский, вы это знаете лучше меня. Клауберг кивнул. Мисс Браун, древо ее жизни запутана, но есть данные, что наполовину она тоже русская. Я подозревал это. Я так и думал, Клауберг хлопнул ладонью по столу. Вот змея. А рос Юджин рос. русский даже не наполовину а полностью как корадонно но скрывает это мы как видите основательно изучили ваших сотрудников а почему он это скрывает наивный вопрос клауберг почему скрывает свою истинную национальность Карадонна? ну это более чем понятно корадонно может оказаться в списке военных преступников, а Рос молод. Он в войне не участвовал? Значит, участвовал в чем-то другом. Автомобилист, боксер, фотограф. Много разных ценных качеств. Может, еще и джиу-джитсу знает. Стрельбу из бесшумных пистолетов. Я не удивлюсь, если эта скотина окажется из каких-нибудь... Так называемых зеленых беретов. Итак, Клауберг, компанийка у вас вонючая, один настоящий человек, вы, и Германия на вас надеется, вы поняли? Дело пустяковое. Для настоящего немца сущая мелочь. Зикхаль шепотом произнес собеседник Лауберга. Представляясь при встрече, он назвал свою фамилию, но Клауберг понимал, что она неподлинная, и мысленно называл его просто начальником. Он, конечно же, был начальником, но каким, откуда, спрашивать не следовало. «Зик Хайль», — еле слышно ответил и Клауберг. «А это вполне серьезно?» — спросил он. «Там». В Ганновере. Собеседник понял. Более чем серьезно. Это настоящее. Верьте, Клауберг, мы еще увидим парады в Нюрнберге. Еще будут усыпаны цветами и дорогие могилы. Еще подымутся над ними грандиозные памятники. Но лучший памятник лучшим сынам немецкого народа Наша с вами неустанная работа на благо Фатерлянда. Запоминайте адреса, имена, фамилии, друг мой, кого я вам сейчас назову. Жаль, что мы с вами не знаем языка народа майя. В нем до сих пор не разберутся, вы бы это записали на майя. А так надо прочно, очень прочно запоминать, запоминать. Юджин Рос сидел в третьем месте, в кабачке, который он нашел в грязном районе старых домов. Две полупьяные девки расположились за его столиком, все трое пили джин и быстро косели. «Вы стервы!» — говорил им Юджин Рос по-английски. «Вам это известно, да?» Они плохо понимали английский и весело смеялись. Минувшим днем Юджин Рос меньше всего шатался по оружейным магазинам. По указанному ему адресу он отыскал НТСовцев. молодых и не очень, молодых русских парней и девиц, с которыми провел несколько часов. Они орали на него, требовали, чтобы в Москве, поскольку он туда едет, он показал бы себя, показал бы, что свободная Россия живет, хотя и не имеет своего угла. По их мнению, он должен был устраивать в Москве демонстрации на Красной площади. Одна дура советовала ему даже взять с собой для этого трехцветный флаг старой царской России, чтобы все сразу увидели, кто он такой. Никто из них не интересовался его подлинным именем. Но ну, Юджин так Юджин, Рос так Рос, а сами-то они кто? Не Сергей, а Сержи, не Марии, а Марии Мэри. «Не Владимиры, а Вольдемары и не Михаила, а Мишели. Психи!» Думал Юджин Рос о них по-русски. «Болваны!» «Насколько же умнее вас, американцы!» «Если и отцы ваши, и деды боролись в свое время против красных, против советов, вот так, как вы, то понятно, что у них ни черта не получилось». Это были оголтелые, разъяренные парни и девки. Одни из них хвастались тем, что доверчивым советским туристам понапихивали в чемоданы экземпляры романа «Доктор Живаго» на русском языке. Другие, что маршировали перед гостиницей, в которой проездом остановилась советская футбольная команда и предъявляли футболистам требование «освободить». никому неведомых, осужденных советским судом литераторов, якобы пострадавших за то, что те писали чистую правду. Росу его умные американские наставники давно внушили, что все это чушь. Ни за какую правду русские никого не судят, и пусть он этого не держит в голове. «Орать про это...» Он может где угодно и сколько угодно, это нормальная пропаганда, но верить не должен, чтобы не оказаться в дураках. И еще говорили ему, что на всяких правдолюбцев, которые смелы под псевдонимами, лучше всего не надеяться. Брюссельские русские не нравились Юджину Россу именно тем, что сами верили в выдуманную ими же чепуху, да еще и его уверяли в ее истинности. Кому они это говорят? Они показывали ему фотографии советских людей, сделанные на улицах иностранных городов. Фотографии были моментальные, неожиданные. Пузы на них пойманы, весьма непривлекательные. Кто стоял, разинув рот и смотрел вверх, кто прилип к витрине с ширпотребами, глаза у него светились восторгом, кто утирал нос без платка, кто за столом неуклюже держал нож и вилку. «А на что это вам?» — спросил Юджин Рос. «Как на что?» — удивились русские брюссельцы. Но сколь-нибудь толково ответить ему не смогли ни на что. Ну, можно, дескать, подсунуть под двери им самим этим туристам, можно в газетах помещать, можно целую фотовыставку устроить на тему «Вот вам, строители коммунизма, как они есть». Южн Рос посмеялся. Все они выпили купленные в одном из магазинов Брюсселя Советской столичной, и Южин Рос распрощался с отечественниками. Настроение у него было смутное после сумбурной встречи, и вот чтобы не идти раньше времени в гостиницу, он забрел в этот кабачок. Девицы, подсевшие к нему без приглашения, болтали по-французски, пытались даже изъясняться с ним по-немецки. Но он, выросший в Соединенных Штатах Америки, и кроме русского, основательно знавший лишь английский язык, в свою очередь плохо понимал их. Они что-то трещали о его папе с мамой, дескать, не папа ли с мамой, воспитали его таким задумчивым и скромным. Неужели он не может позволить себе позабыть хоть на часок о родительских наставлениях? он усмехался что ж да у него есть папа с мамой есть родители юджина росса до того как еще перед войной перебраться из европы в америку носили фамилию рассинских и папаша юджина названного при крещении юрием состоял в организованном подрастающими детьми русских эмигрантов, Национально-трудовом союзе нового поколения. Организация была шумная, критиковавшая бездеятельность старшего эмигрантского поколения, требовавшая действий и действий, они разделяли идеи, так сказать, активизма, пропагандировавшиеся некоторой частью старшего поколения, Они охотно становились под знамена генерала Кутепова, который из Парижа пытался наносить удары по советской России, по большевизму, и одну за другой слал в Советский Союз группы террористов и диверсантов. Они поклонялись Глебу Струве как своему духовному пастырю. Когда гитлеризм пришел в Европу? И принялся готовить Вторую мировую войну. Семья Росинских, видя, что из активизма ничего не получается, сочла за благо перебраться в Америку, в более безопасное место. Отец служил в крупной американской фирме, получал неплохие деньги, все шло хорошо. Но когда началась война... и немцы стали оккупировать страны Европы, он призадумался. «Нацмальчики», как в эмиграции называли активистов Национально-трудового союза нового поколения, давно выросли, созрели, и перед ними занималась заря новых надежд на возвращение в Россию, которую от большевиков освободят немцы». Прогадал, значит, Росинский. Напрасно удрал за океан. Вон, в занятом немцами Париже, по Елисейским полям расхаживает, разрядившись в форму немецкого полковника, кто бы вы подумали, племянник генерала Краснова. Вон очищает шпоры, готовясь к походу в Россию, господин Столыпин. Приятели Росинского, оставшиеся в Европе, идут в гору, а он... Он не решился уже на обратное путешествие через океан. Он довольствовался тем, что пописывал крикливые статейки в эмигрантских газетках и журнальчиках, издававшихся в Соединенных Штатах и в Канаде, он приветствовал немцев, напавших на Советскую Россию, он кричал им «Ура!». Зато после войны, когда его мальчик Юрочка стал подрастать, он несколько раз посылал его в Европу. К тем, кто принял в свои руки знамя борьбы с большевиками из рук павших в этой борьбе, Национальных трудовиков Племянник Краснова по советскому суду был повешен вместе с дядей. Многих других, напяливших немецкие мундиры, тоже постигла кара, но росли новые силы. Приказал долго жить Национально-трудовой союз нового поколения. На его обломках вырастал. Народно-трудовой союз. Сокращенно его называли по первым буквам НТС. НТСовцам казалось, что они часть былой старой России, но были они на самом деле орудием разных антисоветских организаций и попросту разведок наиболее агрессивных западных стран. Юджин Рос чуть ли Не половину времени пребывал в Европе среди НТСовских молодцов и молодец своего возраста. Так хотел его отец, так хотели те, кто платил ему за это немалые деньги. В Россию он отправился помимо папиной воли, по воле своих хозяев, своих боссов. Механизмы на длинных, глубоко и тщательно скрытых тягах сделали так, что он оказался включенным в группу Клаудерга. Он должен будет фотографировать, делать отличные снимки. И только, и лишь попутно присматриваться ко всему, что увидят его глаза на трудных путях по России. «Ничего-то не знают». Не ведают об этом жирненькие брюссельские трепушки, весело пристающие к нему с его папой и мамой. «Пейте, дуры, и ешьте!» — говорил он им время от времени, а сам смотрел на маленькую эстрадку, на которой отплясывала, демонстрируя неслыханную страсть. Уже не очень молодая женщина-кобра. Кабачок был плохонький, дешевый. Пригласить дорогую диву хозяину, видимо, не позволял карман. Когда извивающаяся в танце подержанная, так сказать, кобра улыбалась в низкий задымленный табаком зал. У нее из этого получалось то, что англичане называют шестидюймовой улыбкой. Распах рта большой, зубов много, а радости нисколько. Кто знает, думал Юджин Росс, может быть, это на долгие месяцы последнее злачное местечко, которое он видит, последнее, пусть и грошовое, но веселье. Москва. Там, как все утверждают, лишь бой с Пасхой башни, строгие газеты по утрам, труд, труд, труд днем, лекции и собрания вечером, добродетельный восьмичасовой сон. Ночью сумеет ли он внести разнообразие в этот полувековой советский порядок? Сможет ли выполнить то, что ему поручили, те, кто рекомендовал его издательству Нью Ворлд для поездки в Россию?